Ему на плечо легла чья-то рука. Это был Двацветок, и он держал октаву. «Так с книгами не обращаются. Посмотри!» Он выгнал переплет в обратную сторону. «Люди понятия не имеют, как нужно читать книжки». э неопределённо отозвался Ринцвинд. «Не переживай», — подбодрил его Двацветок. «Я не переживаю». «Я просто зол!» — огрызнулся волшебник. «Дай-ка мне эту треклятую штуковину!» Он выхватил у два цветка книгу, злобным рывком открыл ее и пошарил в глубине своего сознания, где пряталось заклинание. «Ну ладно!» — прорычал он. «Повеселились, и будет!» «Все! Моя жизнь окончательно погублена, так что убирайся туда, где тебе самое место!» «Но я...» — запротестовал два цветок. «Заклинание! Я имею в виду заклинание!» — перебил его Ринсвинд. «Давай, возвращайся на страницу!» Он буравил древний пергамент свирепым взглядом, пока его глаза не сошлись к переносице. «Тогда я тебя произнесу!» — закричал он, и его голос эхом залетел к вершине башни. «Можешь присоединяться к собратьям, и всего тебе хорошего!» Он сунул книгу обратно два цветку и, спотыкаясь, побрел вверх по ступенькам. Волшебники уже добрались до крыши и исчезли из виду. Ринсвин поднимался следом. «Значит, мальчик, да?» — бормотал он. «Когда я добьюсь чего-то в нашем ремесле, да? Я ведь всего-навсего...» Разгуливал по белу свету с одним из великих заклинаний в голове и, самое удивительное, не сошел с ума. Он обдумал последний вопрос со всех сторон. «Да, не сошел», — заверил он себя. «Я же не начал разговаривать с деревьями, хотя они очень просили». Его голова вынырнула на душной крыше башни. Он ожидал увидеть почерневшие от огня камни и крест-накрест прочерчивающие их следы от когтей, а может, кое-что и похуже. Вместо этого он узрел семерых старших волшебников, стоящих рядом с Траймоном, на котором такое впечатление не было ни царапинки. С любезной улыбкой Траймон повернулся к нему. «А, -а Ринсвин, пожалуйста, проходи». «Присоединяйся». «Ну вот», — подумал Ринсвинд, — «столько переживаний, и все впустую. Может, я действительно не гожусь, волшебники?» и... Он поднял голову и посмотрел Траймону в глаза. Наверное, заклинание за те годы, что сидело в голове Ринсвинда, как-то повлияло на его зрение. А может, время, проведенное волшебником в обществе Два Цветка, который видел вещи только такими, какими они должны быть, научило его видеть ситуацию такой, как она есть? Несомненно, было одно. Ринсвенд не мог смотреть на Траймона. Ему сразу хотелось удрать куда-нибудь подальше. Желудок от страха скрутила резкая боль. Но другие, похоже, ничего не замечали.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 «Я всегда стоял за традицией», — возразил Ринсвинд. «А твоим способом даже покойник может получить право голоса». «Ты отдашь мне заклинание добровольно», — продолжил Траймон. «Надеюсь, мне не нужно демонстрировать, что я сделаю в противном случае. В конце концов, ты все равно расстанешься с заклинанием, будешь вопить, умоляя, чтобы тебе позволили отдать его». «Все. С этим нужно заканчивать. И заканчивать на этом самом месте», — подумал Ринцвинд. «Тебе придется взять его силой!» — слух заявил он. «От меня ты заклинания не получишь!» «Я тебя помню», — сообщил Траймон. «Если мне не изменяет память, студент из тебя был никудышный. Ты никогда не доверял магии».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 но оно изумленно шарахнулось прочь, словно пёс, столкнувшийся мордой к морде с обезумевшей овцой. Он последовал за заклинанием, с яростным топотом преодолевая неиспользованные участки подсознания и внутренние районы катастроф, пока не обнаружил его прячущимся за грудой ненужных воспоминаний. Оно встретило его рёвом безмолвного вызова, но Ринсвент не собирался это терпеть. «Ах, вот так, да!» — закричал он. «Когда приходит время открытой борьбы, ты сразу в кусты?» «Чего боишься?» «Чушь!» — фыркнуло заклинание. «Ты сам не веришь своим словам!» «Я одно из восьми заклинаний!» Однако Ринсвинд продолжал гневно наступать на него. «Возможно!» — выкрикнул он. «Однако...» «Я-то верю, а ты лучше вспомни, в чьей голове находишься, ясно? Здесь я могу верить во все, во что захочу!» Ринсвинд снова отскочил в сторону, увертываясь от очередной огненной молнии, прорезавшей жаркую ночь. Траймон ухмыльнулся и сделал руками еще один замысловатый жест. На Ринсвинда навалилась огромная тяжесть. Чувство было такое будто каждый дюйм его кожи использовали как наковальню. Он хлопнулся на колени. — А бывает куда хуже, — ласково заметил Траймон. — Я могу заставить твою плоть гореть на костях или наполнить твое тело муравьями. У меня сила. — А у меня, знаешь ли, меч! Голос был писклявым, и в нем звучал явный вызов. Ринсвин поднял голову и сквозь пурпурную дымку боли увидел за спиной у Траймона два цветка, который держал меч самым что ни на есть неправильным образом. Траймон расхохотался, сжимая и разжимая пальцы. Турист отвлек его от Ринсвинда. Ринсвинд был зол. Он залился на заклинание, на мир, на несправедливость всего и вся, на то, что в последнее время он мало спал, на то, что у него путаются мысли. Но больше всего он злился на Траймона. Траймона буквально переполняла магия, которой Ринсвинд всегда стремился, но которой так и не достиг. Он прыгнул на соперника и ударил его головой в грудь, одновременно в отчаянии обхватывая руками. Сбив по дороге два цветка и отшвырнув его в сторону, они разъяренным клубком покатились по камням. Траймон зарычал, и ему удалось выдавить первый слог какого-то заклинания, но тут бешено молотящий локоть Ринсвинда съездил ему по шее. Струя, унесшаяся в пространство магии, опалила Ринсвинду волосы. Ринсвинд дрался так, как дрался всегда, неумело, нечестно и без всякой тактики, но зато с напором и энергией вихря. Эта стратегия не давала его противнику осознать, что на самом деле Ринсвинд вообще не умеет драться. Зачастую этот прием срабатывал. Сработал он и теперь, потому что Траймон провел слишком много времени за чтением древних манускриптов, и ему недоставало здоровой мышечной активности и витаминов. Ему удалось нанести Ринсвинду несколько ударов, которых тот, чересчур возбужденный своей яростью, даже не заметил, Однако Траймон использовал только руки, тогда как Ринсвинд, не колебаясь, пускал в ход колени, пятки и зубы. По сути, Ринсвинд побеждал. Это было для него шоком. Еще большим потрясением оказался для него момент, когда он, стоя коленями на груди Траймона и награждая его оплеухами, увидел, что лицо поверженного волшебника вдруг изменилось. Кожа Траймона задрожала и пошла рябью, как будто погрузившись в знойное марево. «Помогите мне!» — проговорил Траймон. Его глаза смотрели на Ринцвинда со страхом, болью и мольбой. Вдруг они вообще перестали быть глазами, превратившись в фасетчатые штуковины на голове, которую можно было назвать головой, только если растянуть это определение до самых пределов. Вокруг Ринцвинда развернулись щупальца и зазубренные, как пилы, конечности. Огромные когти врезались в скудную плоть Ринцвинда и принялись срывать ее с костей. Два цветок башни и багровое небо исчезли. Время потекло медленнее, а потом остановилось.